Один из паблишенок студия Amperfect представляют Ольга Готина Отдел чудаков Глава 1. Собеседование проходило не очень. Напротив сидел неопрятного вида оборотень и взирал на столька тяжёлым взглядом, что если бы я безумно не хотела занять своё добросовестно заслуженное место, то бежала бы отсюда без оглядки. С таким лицом обычно проводят допрос, а не нанимают на работу. И почему вы пришли именно к нам? Он отвёл взгляд и уставился на что-то у меня за спиной. Нестерпимо хотелось обернуться и узнать, какой предмет интерьера попал в поле зрения начальника подразделения. Судя по всему, он ему нравился не больше, чем я. Потому что меня к вам распределили, упрямо повторила я. С таким отношением, к сожалению, мне приходилось сталкиваться постоянно. Подняв с пола небольшой рюкзак, извлекла наружу официальные бумаги. При виде переливающихся печатей Обортень напрягся. Сев в кресле при Амон забрал у меня направление и пробежал его глазами, нос его тут же сморщился, принюхался, но не нашёл ничего подозрительного. После окончания обучения в Межрасовой академии правопорядка, или сокращённо МАП, Выпускники получали распределение на вакантные рабочие места. Мне достался северный район города Озбери, славившийся высокой преступностью. На мой взгляд, большая удача. И вы окончили академию? С сомнением протянул лоба ротонь, прекратив изучать бумаги и устремив на меня немигающий взгляд. Его кустистые брови почти сошлись на переносице. Я прекрасно знала, что он видит. Молодая ведьма, ещё и блондинка, на вид хрупкая, хотя это было обманчиво. В МАП уделяли много внимания физической подготовке. Моей выносливости завидовали даже парни, а отсутствие грубой силы я компенсировала гибкостью и скоростью. Да, я окончила межрасовую академию правопорядка. Терпеливо подтвердила то, что и так было написано в бумагах. "Но вы же девушка", бестактно заявили мне. "В межрасовой полиции не существует половой дискриминации". Фраза слетела с языка без всякой запинки. Не счесть, сколько раз мне приходилось её повторять. Судя по каменному лицу оборотня, это его не убедило. Придётся начинать наше знакомство неприятным способом. с угрозы. «Если мне не будет предоставлено рабочее место, я обращусь в отдел по дискриминации высшей межрасовой комиссии. В этих бумагах ясно сказано, что распределение произошло согласно заявке, отправленной в МАП, поэтому вы не можете мне отказать». Оборотень тяжко вздохнул. Подавая заявку, он точно не ожидал, что ему подложат такую свинью. В его представлении я была не меньше и проблемой, чем возможная проверка ВМК. Опустив глаза вниз, он ещё раз перечитал направление в поисках законной лазейки не брать меня на работу. Честно признать, повисшее в это время молчание немного пошатнуло мою уверенность в своих силах. Ладно, сдался он, когда я уже решила, что меня отошлют во всяси. Идите в отдел кадров. Взяв со стола листок бумаги, он что-то быстро и неразборчиво на нём накорябал. Будете работать в седьмом отделе. Спасибо. Я молниеносно вскочила со стула, едва его не опрокинув. Я теперь ваш начальник, хмуро отозвался оборотень, раздражённо постукивая пальцами по крышке стола. Обращаться по уставу и со всем почтением. Есть, Анара. Аранадор Валлин Волун. Начальник начинал краснеть на глазах. Чёрт, и кому взбрело в голову дать ему такое имя? Валантурович, выдавила я из себя наконец, поглядывая на ладонь, где предусмотрительно на корябло подсказку. Идите. Схватив протянутые бумаги, я тут же выскочила за дверь. Гнев начальника, вынужденного принять меня на работу, совсем не испортил настроение. По коридору я вышагивала практически в припрыжку, оставалось преодолеть последнее препятствие отдел кадров. Работающий там гном при виде меня нахмурился. Перечитав бумаги несколько раз, он почесал за ухом и ничего не сказав покинул кабинет. Наверняка решил, что его разыгрывают коллеги. Устроившись на свободном стуле, я приготовилась ждать. Вернулся гном спустя минут 10 и ничего не сказав принялся за работу. Хотя коллега и выглядел недружелюбно, отсутствие уже набивших оскомину вопросов меня тронуло. После заполнения кипы необходимых бумаг я получила пропуск и вожделенный значок. Пропуск временный, через 2 дня получите именной. Форму выдадут через неделю. Если потеряете значок, будете отвечать за это головой. Всё ясно. Про террорилон практически на одном дыхании. Один вопрос у меня всё же имелся. А оружие? Оружие? Глаза гнома расширились. Похоже, сама мысль о том, чтобы выдать мне столь опасный предмет, повергла его в ужас. Да, оружие. Не сдавалась я. Когда мне его выдадут? Этот вопрос решается начальником вашего отдела. При необходимости он выдаст оружие. Взгляд гнома панически заметался по обстановке кабинета, пока не зацепился за часы. Прошу меня извинить, но сейчас начинается обеденный перерыв. Всего доброго. Вскочив с места, он вынудил меня тоже подняться на ноги и стал теснить к выходу из кабинета. Уже на пороге я вспохватилась, что не прояснила ещё один важный вопрос. А форма. Вы не спросили размер одежды. Выдадут то, что осталось на складе. Это было последнее, что я услышала за секунду до того, как перед лицом захлопнулась дверь. Вот тебе и тёплый приём. Но могло быть и хуже. Решив не докучать странному кадровнику, я отправилась на поиски седьмого отдела. Отделы с первого по шестой найти оказалось просто, но вот с седьмым получалась какая-то чертовщина. Сколько я не бродила по коридорам, заветной цифры нигде не было видно. Может, закралась какая-то ошибка? Заприметив впереди эльфа в форме и с коробкой в руках, я решительно перегородила ему путь. Простите. Чуть не выронив свою ношу, тот резко притормозил и уставился на меня немигающим взглядом. Вы мне? Да-да, не могли бы вы мне подсказать, где находится седьмой отдел? Лёгким кивком головы он указал мне за спину. Там? Там? Не оборачиваясь, я подняла руку и ткнула себе за спину, но там только пятый и шестой. Вам следует дойти до конца коридора и спуститься вниз по лестнице в подвал, расширил свой ответ эльф и обогнув меня, проследовал в указанном направлении. В подвал? Мой удивлённый возглас остался без ответа. Я ещё немного потопталась на месте, Седьмой отдел действительно находится в подвале или надо мной безжалостно подшутили. Как бы то ни было, не оставалось ничего другого, кроме как проверить слова незнакомца. Спустившись по лестнице, я увидела обшарпанную дверь. Таблички с номером отдела или каких-либо других опознавательных знаков на ней не было. Неуверенно взявшись за ручку, Потянула дверь на себя и оказалась в залитой искусственным светом комнате. Первым в глаза бросился чудик, который пару минут ранее подсказал мне дорогу. Он сидел за массивным старым столом и изучал какие-то документы. Протянув руку к лицу, эльф поправил сползшие на кончик носа очки, не отрываясь от чтения. Моё появление им то ли осталось незамеченным, То ли было намеренно проигнорировано. Продолжая топтаться на пороге, я оглядела место, в которое попала. Помимо меня и чудиков, в помещении были ещё два парня не презентабельного вида. Выбритые у висков волосы, пирсинг на лице и одинаковые чёрные футболки с коротким рукавом, не скрывающим татуировки. А в углу комнаты они играли на ней в карты. За неимением других вариантов я направилась к столу эльфа. Предчувствие у меня было хорошее. У нас как-никак уже состоялся один диалог. Две пары глаз в это время истова сверлили взглядом мою спину, причиняя дискомфорт. Постеснявшись такого пристального внимания, свой вопрос я задала, наклонившись как можно ближе к столу и понизив голос до доверительного шёпота. Простите, это ведь седьмой отдел. Да, посмотрев на меня, задачано ответил эльф. Губы сами расплылись в приветственной улыбке. Я ваша новая коллега, Ася. Мою спину всё ещё щекотали любопытные взгляды, и я решила поинтересоваться. Они ждут, когда их допросят? С каждой секундой эльф выглядел всё более растерянно. Кто ждёт? Ну, эти, так же тихо повторила я и кивнула в сторону парней, которые изучали меня уж слишком пристально. Тут никого нет, растерянно ответил эльф, смотря прямо на фриковатых парней. А те двое? шипнула я попутно тихонько ущипнув себя на случай, если здесь действительно никого не было. Но парни не исчезли. Даже наоборот, нахально улыбнулись. Они здесь работают, пояснил мне эльф и их мура посмотрел на парней. Не похоже, чтобы он питал к коллегам тёплые чувства. Девушка, наконец, подал голос один из элементов преступного вида. Блондинка, дополнил его второй. Они переглянулись и мгновенно вскочили со скамьи. Приблизившись, один из фриков подхватил меня под руку, уводя подальше от стола эльфа. И что, девушка, тут делает? Я тут работаю. Точнее, буду работать, хмуро ответила я, чувствуя, что меня принимают за дуру, и показала им доказательство. Глаза подозрительных коллег расширились от удивления. Мой значок тут же перекочевал к ним в руки. Его тщательно изучили, обнюхали и даже попробовали на зуб. Настоящий констатировал один из них, завершив проверку. Я, Кир, тут же представился он, хитро улыбнувшись. Серега в его губе невольно притягивало всё моё внимание. А я Сай. Меня зовут Ася. Вы и братья, тут же спросила я. Два юродные, хором ответили мне. Если вы здесь работаете, то почему тогда не в форме? Форма это скучно, зевнув, ответил Сай, но тут же получил тычок от брата. Эллон всё слышит. Тихо заметил Кир и выразительно покосился в сторону эльфа. Тот продолжал изучать бумаги, словно мы и не шептались в паре метров от него. В отличие от обеспеченных братьев, он был одет официально, да и выглядел старше, образец добропорядочности. Он у вас всегда такой странный, шёпотом спросила я, позабыв о том, что пару минут назад посчитала странными в этой комнате Кира и Исая. Это ещё не странный, приблизившись ко мне, Сай зашептал прямо в ухо. Но лучше иметь дело с флегматичным чудиком, чем с гиперактивным. Наблюдая за плавными движениями эльфа, я сомневалась, что он может быть гиперактивным. А кто начальник отдела? Наконец перешла я к главному вопросу, вновь посмотрев на братьев. Мне нужно ему представиться. Они переглянулись, после чего Кир выразительно покосился в сторону эльфа. Он? шёпотом уточнила я. Ребята закивали, широко улыбаясь. Эльф выглядел довольно странным, но это всё же лучше, чем иметь в начальниках Кира или Сая. Братья приободрили меня кивком и тычком в спину, после чего я опять оказалась перед столом эльфа. Из головы вылетело почти всё, что я проговаривала дома. Как мне к нему лучше обратиться? Эм, сэр, ляпнула я первое, что пришло в голову, помявшись на месте. Моль реакции. Я кашлянула, пытаясь ненавязчиво привлечь внимание. Позади слышалось довольное бормотание. Братья разглядывали мою фигуру и не стеснялись обсуждать увиденное, но с этими нахалами я разберусь позже. «Простите?» Эльф наконец-то поднял голову от бумаг, обратив на меня внимание. «Да», — спокойно спросил он. «Меня зовут Ася, я новый сотрудник отдела», — еще раз представилась я. Да, я слышал. И всё? Не добро пожаловать, не критического взгляда и недоверия, лишь холодное равнодушие. В отделе кадров мне велели подойти к начальнику отдела, пояснила я, ожидая реакции. Хорошо. Братья позади меня фыркнули. Судя по всему, они изо всех сил сдерживали смех, но он всё равно прорывался наружу. Конечно, для них характер начальника не был секретом, и они от души наслаждались развернувшимся представлением. Похоже, единственным шансом было не дожидаться какой-либо реакции, а действовать на пролом. «Может, вы поручите мне какое-нибудь дело и выдадите табельное оружие?» Я наконец-то завладела безраздельным вниманием эльфа. Оторвавшись от бумаг, он расии на почесал голову, растрепав светлые волосы ещё сильнее, и ответил: "Боюсь, я не могу. Вам придётся немного подождать". "Почему не можете?" Я указала рукой на стопку бумаг на столе. "Похоже, работы у вас более чем достаточно. Сначала нужно спросить у начальника отдела. Не сумев сдержать эмоции, я уставилась на него как на умалишённого. Но, ну, конечно, вот и ответ, почему меня сослали в седьмой отдел. Мало того, что они работали в подвале, так ещё и начальник был откровенно не в себе. Девушка, я могу вам чем-то помочь, послышался новый голос из-за спины. Обернувшись, я увидела мужчину средних лет. Одежда его была немного неряшлива, да и внешний вид в целом не внушал доверия. Знакомство с очередным чудаковатым коллегой может подождать. Думаю, что нет, ответила я ему и снова повернулась к Эльфу, который продолжал взирать на меня недоуменным взглядом. Так что, э-э, господин начальник, когда я получу первое задание и своё оружие? Не могу же я производить задержания голыми руками. Думаю, вам не придётся ехать сегодня на задержание, снова вмешался мужчина за моей спиной. Но это же не вам решать. Не удержалась от ответного едкого замечания, я оглядываясь. Думаете, в поле зрения попали братья. Лица их были неестественно красные, губы сжаты, а глаза вытаращены ещё больше, чем у эльфа. Что-то здесь было не так. Совершенно очевидно, что они сдерживали безудержный смех, который вот-вот прорвётся наружу. В мою голову закралось подозрение. Переводя взгляд с одного коллеги на другого, я обратилась в пустоту, никому конкретно не обращаясь. Что здесь происходит? Платину прорвало. Неизвестный бросил хмурый взгляд на Кира и Исая, бившихся в истерике, а я уже догадывалась, в чём дело. Мне велели прояснить оставшиеся вопросы с начальником отдела. Уже не так уверенно пробормотала я тоже, краснея. Так проясните, эльф не смеялся, но от его спокойствия мне было ещё более неловко. Подняв руку, он указал на мужчину у меня за спиной. Он как раз подошёл. Такого дикого чувства стыда мне ещё никогда не доводилось испытывать. Виной всему братия. Поганцы умудрились выставить меня не в лучшем свете с первых же секунд. Не удивлюсь, если начальник отдела посчитал меня глупой блондинкой, ведь именно так я себя сейчас и чувствовала. Здравствуйте. Мой голос почти сошёл на нет, исчезнув в кучи беспомощности. Начнём сначала. На его лице не было и тени улыбки. Кто вы такая? Я это красноречие меня покинуло. Сгорая со стыда, я хотела провалиться сквозь землю. Ваш новый сотрудник. Начальник повернулся к братьям, которые всё никак не могли успокоиться. «Опять ваши шуточки?» – недовольно спросил он, подходя к ним. Выпрямившись, краснолицей Кир и Сай пытались сохранить невозмутимое выражение лица. Получалось не очень хорошо. «Мы тут ни при чем, шеф», – Сай развел руками. «Если кто и шутит, то Аранадор Волонтурович». «У нее есть документы и значок. Это не наших рук дело, клянемся». Я не могла не восхититься тем, как он легко произнёс имя оборотня. Глава седьмого отдела тем временем обернулся ко мне. Это действительно не розыгрыш. Взгляд у него всё ещё был недоверчивым. Я, правда, ваш новый сотрудник, подтвердила я слова братьев. Следуйте за мной, бросил мне мужчина и устремился к невзрачной двери, которую я не заметила ранее. Войдя в небольшое помещение, которое раньше скорее всего было кладовой, я не уверена, застыло. Окон здесь, конечно же, не было. Тут и там у стен были свалены тяжёлые папки с делами, на которых виднелся толстый слой пыли. На столе начальника был самый настоящий бардак, свидетельствующий о том, что чем чем, а работой здесь он уж точно не занимался. Единственное, что в комнате использовалось регулярно и по назначению, это старый кожаный диван. На нем не было ни пылинки, и выглядел он так же помято, как и владелец кабинета. Больше в помещении мебели не было. Я бы хотела взглянуть на документы. Опомнившись, что изучаю обстановку уж слишком пристально, я отдала бумаге о назначении и значок начальнику отдела. Как и брать, до этого он изучил всё довольно пристойно, но обнюхивать или пробовать на зуб не стал. Удостоверившись в подлинности документов, он предложил мне присесть на всё тот же продавленный диван в шаге от его стола. А затем последовал первый вопрос. Значит, вы окончили Академию правопорядка. Да. Я уже догадывалась, каким будет следующий вопрос. Всегда было одно и то же. Теперь они обучают и девушек тоже. Я сочла за лучшее не вдаваться в подробности. Да. Интересно, мужчина почесал подбородок, на котором была двухдневная щетина. Я терпеливо ждала, пока он переварит полученную информацию. Что ж, меня зовут Фарин Ган. Обращаться ко мне можно просто: шеф, ган, без всяких сэр и прочего. У тебя были ко мне какие-то вопросы? Он внезапно отбросил формальный тон, обращаясь ко мне подозрительно дружелюбно. Чем мне сегодня заняться? Я посмотрела на запылившиеся папки. Может, есть какое-то дело? Работы у нас немного, поэтому умерь свой энтузиазм. Его слова совсем не вязались с тем, что я видела. Здесь было целое кладбище дел, которыми, похоже, никто не занимался. Это всё про оружие не спросишь. Было бы неплохо получить табельное оружие. Решимость моя угасала. Я не могла понять, отнёсся ко мне шеф Ган всерьёз или с насмешкой. Табельное оружие выдаётся непосредственно перед выездом на задержание. Он посмотрел на дверь, из-за которой уже не доносилась смеха. «Похоже, ребята успокоились. Пойдем, представим тебя должным образом». Едва мы покинули кабинет, как на нас уставились две пары любопытных глаз. «Ребята, немного внимания!» Элон тут же оторвался от своих дел. «Итак, это Алиса», — коротко представил меня шеф Ганн. «С сегодняшнего дня она работает с нами. С Киром и Саем ты, по-видимому, уже знакома. Они введут тебя в курс дела». Братья тут же вскочили, сверкая улыбками. Шеф Ган указал на эльфа. «Еще один член нашей команды — Элон. Можешь занять стол рядом с ним, он свободен». После этой короткой речи мужчина вернулся в свой кабинет и хлопнул дверью. Едва начальник скрылся, братья тут же бросились ко мне. "Можете звать меня просто Ася", неловко добавила я в повисшей тишине. "С чего начнём?" тут же встряпенулся Кир. "Может, поднимемся наверх?" подхватил его брат. Кажется, моё мнение их не очень-то интересовало, спрашивали они скорее друг друга. "Как же ты нас удивила?" Наконец обратил на меня внимание Кир, приобняв за плечи и подтолкнув в сторону лестницы. Девушек теперь обучают в академии? Мы выпустились всего 5 лет назад, и в нашей группе были одни лишь парни. На данный момент я единственная выпускница. Всё же похвасталась я. Парни встретили это с восторгом, что оказалось приятно. Обычно на данную новость реагировали совсем по-другому. Здорово. Значит, нам очень повезло, что тебя определили в седьмой отдел. Их энтузиазм был не подельным, и я впервые за долгое время почувствовала, что мне рады. Что ж, давай проведём тебе небольшую экскурсию. Покинув подвал, мы поднялись наверх. Братья направились к посту охраны, и на секунду я испугалась, что они просто выставят меня из здания. сыграв залую шутку. Не подозревая о моём страхе, Кир и Исай помахали охраннику, пересекли холл и остановились на пороге просторной комнаты, не уступающей размером спортивному залу. Вдоль правой стены тянулся ряд камер, и только в одной из них на скамейке спал непонятный субъект, напоминающий груду тряпья. По центру комнаты располагались столы, за которыми трудились сотрудники. Перед двумя из них сидели задержанные. Ближе к двери был пьяница, то и дело наровявший упасть со стула. Через два стола от него двое других нарушителей казались трезвыми, но на их лицах отчетливо проступали следы недавней драки. Это приёмное отделение или первый отдел? Все кого задержали, патрули попадают в первую очередь сюда. Дречуны, пеньчушки, потерявшиеся граждане и даже убийцы. Сотрудники проводят первичный опрос, собирают информацию о потерпевшем и жертве, регистрируют всю информацию в базе и передают дело в соответствующий отдел, где им займутся плотнее. Здесь же происходит оформление задержанных по раскрытым делам. Они временно содержатся в камере, пока их не заберут в досудебный изолятор. Должно быть интересно, восхищённо заметила я, наблюдая, как драчуны вновь попытались сцепиться, но двое парней их тут же разняли. Одна из самых скучных работ. Каждый день через руки проходит множество интересных дел. Но ты вынужден отдавать их своим коллегам, а сам заниматься скучными бумажками и охранять бомжей и пьяниц. Покачал головой Киру, увлекая меня обратно в коридор. Ты работал здесь? поинтересовалась я. Конечно, и сайт тоже. Все новички начинаются с этого места, но взглянув на меня, он вспохватился. Ну, почти все. Тебе повезло, ты оказалась в нашей команде. Здесь у нас второй, отдел третий, четвёртый. Мы шли по коридору, так и не заглянув внутрь ни одного из кабинетов, пока не оказались в нофе у лестницы в подвал и не свернули в другую сторону. Здесь пятый и шестой. Ну а где седьмой, ты знаешь? Кадровый отдел? Голос коллеги стал тише. Кабинет начальника. Я откровенно начала скучать. Не считая возможности краем глаза заглянуть в первый отдел, экскурсия не представляла собой ничего особенного. Этот коридор утром мною был исхожен вдоль и поперёк в попытке отыскать седьмой отдел. Ну, и самое главное кухня и комната отдыха. Кир продемонстрировал два помещения, находящихся рядом друг с другом. А тренажёрный зал у вас есть или тир? спросила я. Не в этом здании. Кир и Исай немного растерялись. Честно говоря, ни разу туда не ходил, признался Кир, испытывая неловкость, и тут же попытался это замять. Давайте вернёмся. Спускаясь в подвал, я пыталась убедить себя, что всё не так плохо. Очевидно, меня определили не в самый значимый отдел, но ведь чем-то они занимаются. К работе я была не привередливо, и сам факт того, что я находилась здесь, Уже должен радовать. Братья довели меня до стола, тоже покрытого пылью, и торжественно усадили в кресло, а затем, подтащив ближе стулья, уселись напротив. Что ж, я огляделась вокруг. Элон продолжал работать, не поднимая головы. Чем конкретно занимается наш отдел? Какие дела мы расследуем? В основном изучаем это. Кир махнул рукой в сторону огромной коробки с бумагами у стола эльфа. Ну, и иногда ездим на задержание. Последнее воодушевило меня больше. И как часто? Что за задержание? Обычное задержание, ничего особенного. Судя по всему, братья были отменными лентяями. На все вопросы, что касались работы, они не могли дать ни одного вразумительного ответа. Решив во всём разобраться сама, я встала из-за стола и подошла к коробке с делами. Но стоило потянуться к верхней папке, как эльф вздрогнул. Не трогай. Услышав его громкий возглас, я невольно отдёрнула руку. Я тоже хотела изучить какое-нибудь дело, сказала я немного неуверенно. Можешь брать из этой стопки. Эллон указал на три папки у себя на столе. А с этими что не так? Я указала на приглянувшуюся коробку. Их я ещё не посмотрел. Поисенил он уже куда спокойнее. Подчинившись, я взяла дела, которые уже успел изучить Элон, и вернулась на своё место. Вы так и будете здесь сидеть? Не удержавшись, спросила братья, которые продолжали наблюдать, так, словно я зверушка в зоопарке. Меня это немного отвлекает. Ладно. Кир встал со стула и хлопнул брата по плечу. Не будем мешать. Они вернулись на скамью, к оставленным ранее картам. Под тихие возгласы братьев и шелест страниц со стороны Элона, я с энтузиазмом начала изучать содержимое доставшихся мне папок. Я провозилась с документами до конца рабочего дня. И чем больше читала, тем лучше понимала, куда попала. Везде были пометки других отделов, и общего у этих дел было только одно: расследование зашло в тупик. Тут было два варианта: либо этот отдел был настолько продвинутым, что специализировался на раскрытии висяков, в чём я, познакомившись с его представителями, очень сомневалась. Либо это был отдел, куда подобно мусору скидывали все безнадёжные дела. Мечты об увлекательных расследованиях разбились вдребезги. И если Эльф ещё прилагал какие-то усилия, терпеливо изучая материалы каждого висяка, то два браца откровенно бездельничали. За всё время, пока я пыталась выникнуть в работу, единственным их занятием была карточная игра. Шеф Ган эту вопиющую наглость просто игнорировал. Пару раз за день покинув свой кабинет, он даже не посмотрел в сторону Кира и Сая. За час до конца рабочего дня я закрыла последнюю из трёх папок, смирившись с провалом. Оставалось лишь идти домой и оплакивать свою карьеру. Откинувшись в кресле, я наблюдала за игрой братьев, когда шеф Ган покинул свой кабинет. Он сразу направился к братьям. Неужели они всё же получат, нагоняй? Завтра утром проведёте задержание, сказал мужчина, передавая в руки Кира какой-то листок. Тот вяло пробежал документ глазами, не проявляя никакого энтузиазма. Я же мгновенно подорвалась с места. Задержание? А мне можно? Все трое скептически окинули меня взглядом. Шеф Ганн вздохнул. Ну ладно, вступился за меня Сай, пусть едет с нами. Морально я уже готовилась к отказу, но случилось чудо. Хорошо, под вашу ответственность. Если она сорвет дело, у нас будут проблемы. Он посмотрел на часы на стене и добавил. Можете идти домой, рабочий день все равно почти закончен. Братьям дважды повторять не пришлось, они тут же направились к выходу. Не опаздывай, Ася, подмигнул мне Кир, прежде чем скрыться на лестнице. А то без тебя уедем. Предстоящее задержание вселило в меня уверенность, что возможно оплакивать моё назначение в седьмой отдел ещё рано. Знала бы я тогда, на что напросилась.